Жадно хватая воздух, словно только что вынырнул со дна пруда, яркий свет подскочил на постели. Мокрое от пота тело только усиливало впечатление о юноше, как о ныряльщике. Позже, днем, возвращаясь мыслями к этому моменту, он каждый раз благодарил высшие силы за то, что никто не застал его в столь расхристанном виде. Это был бы настоящий позор. Но в сам момент просыпания Ярику казалось, что он сходит с ума. Перед ним должен был быть Артур, которого надо избить, а лучше убить. И лишь долгую минуту спустя юноша понял, что это был всего лишь сон. Яркий, предельно детализированный... Совершенно неотличимой от реальности, но все-таки сон. Ярик выдохнул. «Ганеп тебя задери!» Понятное дело, что после такого заснуть он уже не смог. Глядя в побеленный потолок, молодой человек думал, какая часть его подсознания подсунула ему такую свинью. Да, конечно, он очень любил Лилиан и слегка переживал из-за испытаний на дне семени. Но чтобы панически бояться их провалить, Ярик действительно был развит лучше многих своих ровесников. А тесты на ежегодном празднике — это всего лишь часть развлечений и скорее дань традиции, нежели серьезные препятствия на пути дорожшей до полового созревания молодежи. На памяти юноше, не прошедших испытаний, не набралось и десятка, однако все они исправляли положение на следующий же год. Несмотря на это, Ярик не собирался относиться к предстоящему дню легкомысленно. Он много тренировался для каждого теста и неоднократно ходил в центр, чтобы полазить по скале желаний. Ничего сложного. Да, предстояли еще тайные задания, но из года в год они не представляли для испытуемых серьезных проблем. Перед сектой стоит цель проверить новое поколение на приспособленность ко взрослой жизни, а не завалить их. Все вышесказанное не означало, что можно манкировать подготовкой к тестам. Существовали весьма жесткие правила дня семени. Пункт пятый, к примеру, гласил, что если один из добровольно сформированной пары не проходит испытания, то второму ищут пару из прошедших оные. Таков закон. Один, кстати, из немногих, который нельзя нарушать даже под страхом смерти. Ярик, да и его друг Макс, оба считали этот закон дикими пережитками прошлого. Чем-то таким, от чего несет гниение и тленом. Добровольно сформированные пары, по их мнению, вообще надо бы освободить от действия данного пункта правил. Нельзя же разлучать любящие сердца из-за того только, что кто-то неправильно сшил тряпочки или не смог управиться с луком. Однако закон есть закон» и пока данный пункт не отменили, все обязаны были подчиняться ему. Уж за этим секта следила Риана. И Лилиан, и он сам, как считал Ярик, пройдут все без особого труда и выдержат испытание с честью. Его возлюбленная большая молодец, да и он сам не подкачает. Юноша, как на его, видел их крепкую, многодетную семью, которую окутывают любовь и взаимопонимание. Через пару-тройку десятков лет Ярик рассчитывал стать одним из старейшин, а впоследствии, возможно, и войти в совет Галилео. Ведь он весьма не глуп, хотя, конечно, с Максом ему умом не сравнится. Молодой человек совсем замечтался, глядя в потолок, а затем понял, откуда пришел сон. Просто он спланировал всю свою жизнь на годы вперед, и теперь подсознательно боялся, что хоть что-то пойдет не так. А празднование Дня Семени — одно из важнейших событий в его жизни, если не самое важное. Успокоившись, Ярик снова мысленно вернулся к Максу. Вот кому-кому, а тому точно нужны были эти испытания. Его друг дожил уже до 21 года, а так ни с одной девушкой у него и не срослось. Что ж, к сегодняшнему вечеру ему предоставят обязательную пару, и Максимус начнет взрослую жизнь. Ярик надеялся, что жена повыбьет из головы его друга все те мысли и идеи, из-за которых ему и некогда было заниматься личной жизнью. Ярик улыбнулся своим мыслям. Затем перед внутренним взором встала Лилиан, красивая, статная, белокурая девушка, отдавшая свою любовь Ярику. Как она там? Волнуется, наверное, собирается, прихорашивается. Далекие звуки колокола, созывающие всех на празднование дня семени, застали теплую, мечтательную улыбку на его губах. Она так и оставалась украшением его лица, пока он вставал, одевался и выходил из дома. Мысли о Лилиан согревали его изнутри и прогоняли остатки неприятного сна.